Глава 10. Секс и близость. Мне нравится эта тема в контексте старения, потому что она невероятно позитивная. А когда врач понимает, насколько она важна для его пациента, он приобретает отличный опыт. Будучи студентами медицинского факультета, мы учились расспрашивать пациентов обо всех аспектах их жизни. Хорошо собранный анамнез благодатная почва в медицинской практике. Я учу своих студентов тому, что медицина это 90% анамнеза и 10% осмотра и применения технологий. Анамнез же включает в себя вопросы о сексуальности и сексуальных проблемах. Однако в реальности врачи едва ли включают подобные вопросы в практику. Ещё студенткой я ответственно подходила к своей работе и подробно расспрашивала своих пациентов о сексе. Помню, как пациенты в возрасте менялись после моих вопросов. Из кротких и пассивных они превращались в жизнерадостных и оживлённых, когда речь заходила об их сексуальной жизни. Подобные перемены вдохновили Стейси Линдоу, гинеколога из Чикагского университета, которая специализируется на сексуальных проблемах, связанных с возрастом. В своей знаковой статье от 2007 года, посвящённой исследованиям пожилого населения США, Стейси написала о том, что большинство взрослых считают сексуальную активность важной частью своей жизни. Также большая часть опрошенных вовлечена в супружеские или интимные отношения, а значительная часть взрослых людей удовлетворяются вагинально, орально или мастурбируют даже в возрасте 80 и 90 лет. Однако общество до сих пор не может признать сексуальную жизнь пожилых людей. К этой теме относятся иначе, чем к разговору о сексуальной жизни подростков. Многие считают её табуированной. Секс полезен для нас. Одна только возможность быть физически близким с другим человеком повышает в мозгу уровень гормона окситоцина, заставляя нас чувствовать себя счастливыми и спокойными. Окситоцин выделяется задней долей гипофиза, структурой размером с горошину, которая располагается в основании мозга. Окситоцин известен как гормон объятий или гормон любви, потому что он высвобождается, когда мы обнимаемся или выстраиваем социальные связи. Если окситоцин ввести крысам-девственницам, те неожиданно начинают вести себя как матери, собирая детёнышей и свяяя гнездо. Желтобрюхие полёвки, моногамные млекопитающие. Если окситоцин в их мозгу заблокирован, они перестают интересоваться своим партнёром. Этот гормон способствует дополнительной активности мозга, стимулируя эмпатию и доверие. В одном исследовании у пар, которые работали над художественными проектами вместе, а не по одиночке, повысился уровень гормона, а в отношениях появилось больше сопереживания. Исследование показало, что люди, принимающие окситоцин, более склонны доверить кому-то свои деньги, чем те, кто принимал плацебо. Причём окситоцин работал не только в сфере доверия денег другому человеку. Люди, принимавшие его, в 44 раза чаще доверяли конфиденциальную информацию другим людям, чем те, кто принимал плацебо. Существует распространённое заблуждение, что с возрастом люди теряют интерес к сексу и способность к проявлению сексуального поведения. Это не так. Пожилые люди остаются сексуально активными и продолжают придавать большое значение сексу даже после 50 лет. А значительная часть из них живёт с подобным отношением и в 70, 80 и 90 лет. Избежать снижения желания с возрастом сложно. Отношение к сексу определяется не только биологией, но и обществом. Впрочем, большая часть биологической составляющей корректируется при помощи лекарств, кремов и технологий. Всё же сексуальная активность является неотъемлемой частью интимных отношений и счастья в зрелые годы. В качестве доказательства приведу данные нашего исследования Tilda 80% пар в возрасте около 64 лет считают секс важной составляющей жизни, а 60% сексуально активны по крайней мере неделю или две в месяц. Одно из недавних английских исследований демонстрирует похожие результаты. Зрелые люди в Англии больше наслаждаются жизнью, когда они сексуально активны. Те, кто испытывает упадок активности, чувствуют себя хуже обычного. В то время как лучшее состояние наблюдается у тех, кто поддерживает сексуальное желание, активность и функционирование в зрелые годы жизни. И хотя сексуальная активность сильно зависит от наличия супруга или сожителя, всё же каждый десятый пожилой человек, находящийся не в браке и живущий один, говорит о том, что имеет романтического или интимного партнёра, и почти все опрошенные ведут половую жизнь в возрасте около 70 лет, что лишь подтверждает, сексуальная активность и удовольствие далеко не привилегия юности. В другой работе Линдоу показала, что частота сексуальных контактов у пожилого населения почти такая же, как у людей в возрасте от 18 до 59 лет. В США исследование 1992 года. Пары, которые имеют регулярную половую активность, и довольны сексом, в целом более удовлетворены своей жизнью внутри семьи, а также легче относятся к процессу старения. Данные не устают демонстрировать, что сексуально активные люди живут более качественной жизнью, счастливее, меньше подвержены депрессиям и, согласно некоторым исследованиям, даже живут дольше. Сексуально активные мужчины и женщины могут похвастаться лучшей концентрацией внимания и хорошей памятью. Сексуальная удовлетворённость и частота секса идут рука об руку с лучшим взаимодействием внутри пары, а также синхронностью желаний и активности партнёров. Не секрет, что секс дарит ощущение радости. Всё потому, что во время секса, помимо окситоцина, также высвобождаются эндорфины, которые и формируют приподнятое настроение. Люди, вовлечённые в сексуальные взаимодействия, Также могут похвастаться лучшим психическим здоровьем, они меньше подвержены тревогам и депрессии. Высокий уровень эндорфинов также способствует работе иммунной системы. Столька эндорфинов в купе с их положительным влиянием даёт нам занятия спортом. Преждевременно будет сказать, что секс снижает вероятность заболеваний сердца или рака, но он создаёт условия, при которых возможно избежать этих болезней, а значит, Такое предположение можно рассмотреть. Мастерс и Джонсон были невероятными первопроходцами в области изучения секса. Они представили миру своё прорывное исследование сексуальной активности и её биологических последствий в середине 1960-х годов. В то время труд стал революционным, и стоит заметить, что мнения относительно его ценности разделились. хотя сейчас нам уже известно о неоценимом вкладе проделанной работы, на которую многие будут опираться в дальнейшем. Супруги провели 11-летнее физиологическое исследование, в котором участвовали 382 женщины в возрасте от 18 до 78 лет и 312 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет. Исследование подтвердило, что секс относится к физическим активностям, которые сжигают в среднем 4 калории в минуту. Во время процесса дыхание постепенно учащается, и мы дышим со скоростью 40 вдохов в минуту. Также существенно учащается сердцебиение до 180 ударов в минуту, что сопоставимо с очень быстрым бегом по дорожке. Повышается кровяное давление до 80 мм ртутного столба. Для сравнения В течение дня давление у нас примерно 20 мм ртутного столба, если только мы не занимаемся спортом. Это объясняет, почему секс равносилен спортивному упражнению и почему в процессе высвобождается так много нейротрансмиттеров и появляется чувство радости. Во время более поздних исследований использовались портативные измерительные приборы, чтобы замерить расход энергии во время секса. Они показали, что секс Сопоставим по нагрузке с умеренно интенсивной пробежкой на беговой дорожке и более интенсивной тренировкой для мужчин. Несмотря на то, что регулярная сексуальная активность приносит пользу психическому и физическому здоровью, врачи и средства массовой информации редко сообщают об этом пожилым людям и почти не поощряют их исследовать свою сексуальную активность. Часто, когда речь идет о пожилых людях и сексе, врачи, медсестры и многие другие – прячут голову в песок и попросту не говорят об этом. Подобные дискуссии могли бы бросить вызов нормам и ожиданиям в отношении сексуальной активности, а также помочь людям вести более полноценную и здоровую жизнь в пожилом возрасте. Кроме того, большинство биологических проблем, которые осложняют сексуальные контакты в более зрелом возрасте, можно выявить, они поддаются лечению и должны обсуждаться. В исследованиях, проведённых в США и Великобритании, более половины сексуально активных людей сообщили о сексуальных проблемах в возрасте 60, 70 и 80 лет. Это ещё одна причина, чтобы врачи обсуждались с пациентами секс и проблемы в этой сфере, ведь большинство этих ситуаций не безвыходные. Может ли секс быть полезен для мозга в процессе старения? В исследовании, где участвовало 7000 человек в возрасте от 50 до 90 лет, участников подробно расспрашивали об их сексуальной активности, а также просили пройти тесты на ментальные способности. Исследование также включало в себя прочие оценки состояния участников. Исследователи могли выявить влияние прочих факторов на ментальные способности и отделить их от непосредственного влияния секса. Статья вышла под названием "Секс для мозга". Она подтвердила, что сексуально активные зрелые люди лучше составляют планы и запоминают информацию. Иными словами, сексуальная активность, независимо от влияния других факторов, оказывает положительное влияние на мозг. Исследователи вполне разумно предположили, что упомянутые преимущества связаны с высвобождением окситоцина, дофамина и других эндорфинов. То есть ключевых нейротрансмиттеров мозга, которые контролируют передачу сообщений клеток друг к другу. Другие исследования, проведенные на людях и животных за последние 10 лет, подчеркивают, что высокая сексуальная активность может повысить производительность мозга, в особенности память. Кроме вагинального и орального секса, с улучшением функции памяти также связаны мастурбация, поцелуи, ласки и ухаживания. Секс полезен даже для мозга животных. Исследование 2010 года обнаружило связь между сексуальной активностью и ростом новых клеток мозга у самцов крыс. В частности, крысы, которым можно было заниматься сексом ежедневно в течение 2 недель, демонстрировали большее количество новых клеток мозга, чем крысы, которым можно было заниматься сексом только 1 раз за тот же период. Опираясь на это, дальнейшие исследования самцов крыс показали, что ежедневная сексуальная активность связана не только с образованием новых клеток, но и с усилением функционирования мозга. В этой ситуации у пожилых крыс, которые ежедневно занимались сексом, вырастали новые клетки мозга, и животные лучше справлялись с тестами на память. Когда крыс лишали секса, образование новых клеток прекращалось. и показателей тестов ухудшались. Авторы исследования пришли к выводу, что сексуальная активность полезна для мозга, если она регулярна. Конечно, подобные эксперименты не проводились на людях, и нам ещё нужно доказать, можно ли экстраполировать эти результаты на человека. К тому же необходимы исследования самок крыс, чтобы понять, каковы показатели и у них. Существует ряд объяснений, почему в результате сексуальной активности формируются новые клетки мозга и улучшается память. В эксперименте с животными проникающий секс выступил формой физической активности, которая усиливает когнитивные функции. Кроме того, награда от полового акта может и быть тем механизмом, который формирует новые клетки мозга. Система вознаграждений это способность понять результаты положительного опыта и мотивацию. Работа мужских феромонов запускает систему вознаграждений у женщин и стимулирует выработку новых клеток мозга. К тому же, с сексуальным контактом связано снижение уровня стресса и депрессии, которые негативно влияют на активность образования новых клеток мозга. В конце концов, вагинальный секс поднимает уровень серотонина и окситоцина, двух нейротрансмиттеров, стимулирующих образование новых клеток мозга. Несмотря на то, что женщины в любом возрасте менее сексуально активны и меньше мастурбируют, чем мужчины, у них наблюдается не такое сильное снижение сексуального желания, частоты и способности возбуждаться с возрастом, как у мужчин. Точного объяснения этому нет. Но подобное может быть связано с эректильной дисфункцией у мужчин. Более того, трудности с возбуждением, оргазмом, сухость во влагалище и боль уменьшаются у сексуально активных женщин в возрасте от 80 до 90 лет. Это говорит о том, что самые здоровые женщины и их партнёры доживают до этого возраста и о том, что сексуальная активность поддерживает сексуальные способности. В работе авторитетного калифорнийского гинеколога Элизабет Баррет Конер и её команды было отмечено, что сначала во время менопаузы женщины испытывают подъём сексуального желания, за которым следует спад влечения, отклика и частоты сексуальных контактов в постменопаузу. Однако сексуальность никуда не исчезает, она лишь становится менее очевидной. Уменьшение количества сексуальных контактов происходит у женщин Из-за понижения уровня эстрогена и тестостерона. Эстроген вырабатывают яичники, а в силу того, что они начинают погибать, уровень гормона падает. Результат этого падения сухость во влагалище, истончение половых губ, вульвы, клитора, а также истончение стенок мочевого пузыря, что может способствовать появлению боли во время полового акта. Также увеличивается вероятность получить инфекцию мочеполовых путей. Симптомы цистита и инфекции мочеполовых путей включают боль при половых контактах и мочеиспускании, зуд в области вульвы, более частое мочеиспускание, а иногда и недержание мочи. Оно и цистит поддаются лечению антибиотиками в купе с заместительной гормональной терапией или установкой вагинального кольца, pessaria с эстрогеном. Иногда при цистите приходится использовать и другие лекарства. Употребление клюквенного сока в профилактических целях поможет снизить риск мочеполовых инфекций. Регулярная половая активность также помогает предотвратить симптомы, потому что половой акт улучшает кровообращение во влагалище, что поддерживает также и его ткани. Снижение сексуального желания способно влиять на самооценку женщины и качество ее жизни, а иногда вести к эмоциональному расстройству, которое может закончиться сухой. проблемами в отношениях. Поэтому так важно лечение и облегчение упомянутых выше симптомов. После определённого возраста людям неловко разговаривать о сексе, но не стесняйтесь, ведь врачи готовы и могут вам помочь. Из-за того, что женщины живут дольше, количество одиноких мужчин нужного им возраста не так уж велико. Впрочем, Надежда умирает последней, и нам её дарят немецкие учёные. Их исследование одиноких женщин показало, что женщины склонны к более нетрадиционным формам секса и практикуют их в пожилом возрасте. Среди 91 женщины, рождённой между 1895 и 1936 годами, каждая шестая имела отношения с мужчинами младше себя. 4% имели лесбийские отношения, а каждая двенадцатая в зрелые годы имела связь с женатым мужчиной. Большинство исследований сексуальной активности последние годы фокусировалось на сексуальных расстройствах и дисфункции, а также их лечении. Однако такой подход постепенно уходит на задний план, и мир начинает интересоваться сексуальной активностью, здоровьем и благосостоянием. В одном крупном калифорнийском исследовании изучалась сексуальная активность и удовлетворение у 1300 здоровых женщин в возрасте от 40 до 100 лет. Речь А хорошо образованных женщин в возрасте около 67 лет из высшего среднего класса, которые стали довольны своей сексуальной жизнью после того, как им исполнилось 40 лет. Средний период, прошедший с менопаузы, был 25 лет. В целом, 2/3 сексуально активных женщин были достаточно или очень удовлетворены своей сексуальной жизнью. У половины сексуальная активность присутствовала в течение последнего месяца. Перед исследованием некоторые отмечали высокую удовлетворённость из-за того, что имели хорошие половые контакты. Для других удовлетворение приходило со снижением желания и ожиданий от секса. Большая часть могла возбуждаться, поддерживать уровень смазки и достичь оргазма во время секса даже после 80 лет. Многие отмечали полное удовлетворение сексом после 80 лет. Ряд женщин, которые не были сексуально активными, всё же были довольны своей интимной жизнью, отмечая важность близости и ласк в сексуальном удовлетворении. Так почему некоторые женщины с возрастом больше удовлетворены сексом? Есть несколько возможных объяснений. Зрелые женщины больше искушены в сексе и относятся к нему проще. Те женщины, которые не проявляют сексуальную активность, могут удовлетвориться прикосновениями и поглаживаниями. Те женщины, у которых нет сексуальных контактов, прекрасно обходятся без них. В отличие от молодых девушек, зрелые женщины не думали о сексе, не планировали его и не стремились им заняться в определённое время дня, однако занимались тем сексом, который им нравился. Эти данные говорят о том, что если продолжать наслаждаться, то многих из нас ждут хорошие, удовлетвориющие сексуальные отношения до конца жизни. Сексуальная активность в пожилом возрасте для мужчин важнее, чем для женщин. 85% мужчин в Великобритании сексуально активны в возрасте 60-69 лет, 60% в возрасте 70-79 лет и 32% в возрасте 80 лет и старше. Исследования в США сообщают об одинаковых уровнях сексуальной активности в этих возрастных группах. Среди сексуально активных мужчин секс два раза в месяц или чаще, а также регулярные поцелуи и ласки или поглаживания связывались с большим удовлетворением от жизни. Основной сексуальной проблемой, на которую жалуются мужчины, выступает эректильная дисфункция ЭД. ЭД Это неспособность получить или поддержать эрекцию, достаточную для совершения полового акта. Иногда ее называют импотенцией, хотя сейчас этот термин используется реже. Периодическая эректильная дисфункция – не редкость. Большинство мужчин испытывают ее в какой-то момент жизни, и это может случиться в любом возрасте. Одна пятая часть мужчин имеют более проблемную эректильную дисфункцию. Поскольку дисфункция чаще встречается в зрелом возрасте, лечение также изначально предназначалось для пожилых мужчин. Виагра, самое известное средство, была представлено 20 лет назад как лекарство для борьбы с ЭД. С тех пор она приносит миллиард долларов в год своей материнской компании Pfizer. В последнее время рынок препаратов для лечения ЭД, особенно в сочетании с рекреационными препаратами, стал набирать обороты и обрёл популярность среди молодых мужчин. Дисфункция может случиться из-за проблем на любой стадии эрекции. Эрекция это результат притока крови к пенису. Приток крови обычно спровоцирован либо сексуальными фантазиями, либо прямым контактом с пенисом. Когда мужчина возбуждён, мышцы пениса расслаблены, это позволяет крови свободно двигаться по артериям полового члена и заполнять две камеры Когда камеры заполняются кровью, пенис твердеет. Эрекция проходит, когда мышцы сокращаются, а накопленная кровь постепенно оттекает обратно по венам. У многих мужчин эректильная дисфункция случается в периоды стресса. Они могут быть сигналом об эмоциональных трудностях или проблемах в отношениях. И тогда возможно, стоит пойти к профессионалам. Впрочем, частая ЭД может быть признаком проблем со здоровьем, поэтому необходимо лечить их вместе с дисфункцией. Из-за того, что в первую очередь эрекция связана с кровяными сосудами, неудивительно, что чаще всего причиной ЭД у пожилых мужчин является их закупорка из-за затвердевания артерии или диабета. Еще одной причиной, также связанной с сосудами, бывает вена с дефектом. Из-за нее кровь может слишком быстро оттекать от полового члена. К ЭД могут привести и другие физические расстройства, а также гормональный дисбаланс. Под расстройствами мы понимаем высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, неврологические расстройства и низкий уровень тестостерона. Многие лекарства могут вызывать ЭД, в том числе те, которые используются для лечения высокого кровяного давления и при нарушениях сна. Чрезмерное употребление алкоголя является частой причиной эректильной дисфункции. Таким образом, все эти факторы, которые могут поспособствовать ЭД, следует учитывать при оценке состояния. Лечение будет зависеть от основной причины и зачастую требует сочетания подходов и лекарств. С момента выпуска Виагры появилось несколько её аналогов, и все они в состоянии помочь Иногда также эффективна заместительная терапия тестостероном, если уровень гормонов низкий. Однако этот подход не слишком распространен. Когда 75-летняя Дайан Китон призналась на одном из ток-шоу, что «сексуально не удовлетворена», ведущие и гости принялись добродушно подшучивать над ее многочисленными бывшими любовниками и ожиданиями от будущих. «Мир не стоит на месте», И сейчас признаётся важность и ценность секса как для женщин, так и для мужчин. К счастью, сексуальная активность в зрелом возрасте становится всё менее табуированной темой.